Глава 31. Галя усмехнулась. Не будь жена настаивала. Зряшная Затия, Юра отличный врач, знает, что накапать, насыпать, бумс, и ничего не получилось. Не веришь? Не надо. Сколько вы уже вместе? 2 года, откровенно ответила Вера. Через 4-5 месяцев он подпишет контракт с твоей фирмой. Деловито продолжила Галина. Вы станете реже встречаться, потом он объявит: "Солнышко, моя жена беременна. Мне с тобой и хорошо, но ребеночек не получился. А Поля готовится стать матерью. Давай разойдёмся друзьями". Потом положит на стол ключи от машины и документы на неё. Это тебе от меня. Мы любим друг друга, зашептала Вера. Убирайся. Ладно, согласилась Галина. Ухожу. Но дам последний совет. Когда Юрка тебя бросит, не переживай, не надейся, что он вернётся. Жена у него огонь, никогда своего мужика никому не отдаст. «Больно много ты знаешь», — огрызнулась Вера. «Сваливай». Галина встала. «Верно, я выяснила много чего про его законную бабинь. Хотела Юрке отомстить, пойти к Полине, правду ей выложить про муженька. Много всего разнюхала про эту семейку». Поглядела на собранные материалы и поняла: лучше сидеть тихо. Юрка просто баб менять любит, а Полина его. У неё необычная биография. Вера решила, что Галя, брошенная Юрой, завидует чужому счастью и стала ждать, когда наступит беременность. Месяцы шли, но никаких признаков, что она станет матерью, Вера не ощущала. А Юра заключил контракт на цикл лекций с каким-то вузом. Свидания стали редкими. В начале осени любовник подарил Верочке машину и предложил остаться друзьями. Любовница разрыдалась, убежала и приняла решение поссорить Юру с Полиной. Вера попросила Барсова о встрече, приехала в кафе и завела беседу. Спасибо за твою любовь, но всякое чувство заканчивается. Рад, что ты это понимаешь, обрадовался бывший любовник. Некоторое время назад я узнала одну малоприятную для тебя историю, продолжала Вера. Алла, моя подруга, работает в клинике в Урадис. Поговори с Марковой. Не хотела я тебя нервировать. Да и ты бы мне не поверил. Решил, Верка всё врёт. О чём речь? — забеспокоился Юрий. Бывшая любовница улыбнулась. «Я сбросила тебе телефон Аллы на WhatsApp. Много интересного от неё узнаешь». Не дожидаясь реакции Юры, Вера убежала. Конечно же, она не сообщила любовнику, что встречалась с Галей, а та рассказала ей шокирующие сведения о Палинь. Верочка ушам своим не поверила, когда Галя выложила ей правду. Потрясённая Полкина спросила: "Ты уверена, что её биологические родители убийцы?" "Да", тверда ответила Галина. Я работаю в архиве, знаю, как искать и изучать документы. Хотела найти в прошлом Полины что-нибудь криминальное, вроде того, что она родила в 15 лет ребёнка и задушила его. Ужас, ахнула Вера. Такого с ней не было, засмеялась Галина. Это я для примера сказала. Но я нашла, что искала. Алла замолчала. Понятно, кивнул Лавров. Нам нужен телефон Галины, её фамилия, отчество. Только не говорите, кто вам инфу слил, заныла Маркова. Информаторов не сдаю, отрезал Кирилл. Значит, невестка Барсовых в мецентр не приходила, протянула я. Нет, прошептала Маркова. Соврала я по просьбе Верки и рассказала Юрию, что его жена дочь убийц, поэтому хорошо, что у них детей нет. Полина вся пошла в отца и мать. Если ей кто-то не нравится, живо с ним расправится. «Честное слово, я больше ничегошеньки не знаю». Алла заплакала, и я протянула ей салфетку. Маркова оттолкнула мою руку, вскочила и убежала. Я заглянула в чайник, там было пусто. Лавров помахал рукой официантки, та, не торопясь, подошла к нашему столику. «Что хотите?» «Чайку нам покрепче», — попросил Кирилл. «И пирожных даме». «Нет», — отказалась я. «Только не сладкое». «Макароны с мясом?» — усмехнулся Лавров. Возьмите наш фирменный бутерброд с сыром, предложила девушка на цельнозерновом хлебе, настоящий пармезан. Звучит заманчиво, воодушевился Кирилл. Посмотрите на столик у окна, затараторила официантка. Там гость уже третью порцию ест. Я машинально повернула голову, увидела полного дядечку, перед ним стояли две тарелки с корками хлеба, остатками уже слопанных сэндвичей. Я застыла. Перед глазами возникла картина Гостевая комната в доме Барсовых. Кристия легла там спать, потому что её кровать облили ужасными духами ночью в Мавритании. На тумбочке тарелка с остатками хлеба и сыра. Кристина всегда ест перед сном. Она не заснёт. Если не угостится... Я вскочила. Бутерброд с сыром! С сыром! Бутерброд! Не волнуйтесь, мигом сделают. Пяти минут не пройдёт, как я подам. Заверила официантка и поспешила на кухню. "Эй, что с тобой?" удивился Кирилл. Я опустилась на стул. "Бутерброд с сыром. Вот что я заметила и удивилась. А теперь объясни, почему сочетание хлеб-сыр привело тебя в состояние шока. Боишься сыра, а посягается что кусок батона нападёт на тебе?" осведомился Лавров. "Нет", пробормотала я и рассказала Кириллу, что видела в гостевой. Если ты уверена, что Кристина всегда лупает в кровати, то почему сейчас сидишь с квадратными глазами, спросил Лавров. О, вот и перекус принесли. Я подождала, пока официантка уйдёт, и заговорила. Ты как ложишься спать? В кровать прыгаю, хмыкнул Лавров. Сразу глаза закрыл и всё? уточнила я. Не, в интернете брожу, признался Кирилл. На спортивных сайтах А мне перед сном нравится рассматривать шмотки в интернет-магазинах, сказала я. И есть ананас. Ананас, повторил Кирилл. В постели? Ага, подтвердила я. Или манго, киви, черешню, клубнику, в зависимости от сезона. Поем, поглядею на одежду, косметику и баньки. Муж играет на компьютере в какую-то ужасную стрелялку, монстры. Это его секрет. Неужели ты в кровати перед сном ничего не лопаешь? Ну, Замялся Кирилл. «Ну, только честно», — велела я. «Немного виски употребляю», — ответил Лавров. «Не думай, что я пьяница. Весь день на нерваке, постоянно народ вокруг. Крепко держу себя в руках. Домой приезжаю поздно, завтра опять в мясорубку лезть. В души помойсь, в койку лягу, виски приму для расслабона. Пальца на два налью в стакан и... Ржать не будешь? Никогда», — пообещала я. «Люблю ванильную сладкую соломку». Разоткровенничился собеседник. "Не гламурно", ухмыльнулась я. Роман лакомится мороженым, лимонным, клюквенным, клубничным, берёт ведёркой вперёд. "У каждого свой способ снять стресс, который за день набежал. Секс тоже неплохо", хмыкнул Лавров. Так его никто не отменял, улыбнулась я, но потом, хорошо, ананас слопать. "Верно", согласился Лавров. Если тебе вместо ванильной ерунды предложат квиски шоколад, что ты скажешь?" прищурилась я. "Я люблю соломку", отрезал Кирилл. "Мне плевать, что кто посоветует". "Вот!" воскликнула я. "У каждого свой ритуал, а в особенности у женщин. Одни по часу принимают ванну, потом обмазываются кремами, правую ногу одним, левую другим, руки третьим, про лицо молчу. Для него есть армия средств". "Офигеть!" засмеялся Лавров. «Зачем они такой ерундой занимаются?» «А зачем ты соломкой хрустишь?» спросила я. «Так вот, Кристина в кровати всегда ела только торт или пирожные. Это её соломка, как мой ананас и мороженое Роман. Она наслаждалась десертом, играла на айпаде в детские бродилки, ну типа дракон украл принцессу, надо её спасти». «Прикольно», сказал Кирилл. Но на тумбочке у её кровати были обёдки бутерброда с сыром. Крестья никогда не стала бы его перед сном есть, объяснила я. Вот что меня удивило. Да я не отреагировала сразу должным образом. Глаза увидели, а мозг не понял, но изумился.